Глава 20. Посещение стрелкового клуба принесло свои плоды. Клеточку начали приглашать на неформальные молодежные тусовки. Она часто отказывалась, потому что не хотела запускать учебу, но пару раз появилась в различных знаковых клубах и развлекательных центрах. Одеваться правильно помогала Софья. Каждый наряд с первого взгляда выглядел скромным, но на деле был весьма дорог. Притом секретиня всегда выбирала одежду в классическом стиле, меняя акценты с помощью украшений, аксессуаров и мелких деталей. Впрочем, девушка все равно никогда не была слишком модной, яркой и вульгарной. В ней просто не было этого слишком хороший вкус и воспитание не позволяли надевать платья без белья или дырявые джинсы, от которых остались только кромки. В остальном клеточка себя не ограничивала. Веселилась, танцевала до упаду, но никогда ничего не пила, кроме сока или минералки. Над ней посмеивались, и однажды плеснули в апельсиновый фреш водки. Вызов скорой доказал всей компании, аллергия на спиртное – не шутка. А уж расследование, проведенное Финном, встряхнувшее всех, окончательно придало секлетине особый статус и принесло несколько брачных предложений. Марк Аркадьевич дочь не неволил, выложил на столик папки с личными делами потенциальных женихов и хмыкнул. Смотри, Лана, сколько желающих породниться с нами. С нами или с твоим капиталом? фыркнула девушка. Потом уже серьезно добавила: Пап, они мне не интересны. Как хочешь, детка, учись, улыбнулся Финн. Ему и самому не хотелось так быстро расставаться с дочерью. Это было новое, интересное чувство видеть каждый день копию Милены, но другую, более строгую, серьезную, словно в романтичную трепетную оболочку его юной жены, залили его собственную густую кровь. Марк внимательно следил за каждым шагом клеточки и видел, что девочка на самом деле огонь. Просто домашняя жизнь не давала ей шансов раскрыть тот стальной стержень, который был у нее внутри. И вот теперь он понемногу подбрасывал дровишек в этот костер. Ножи, пистолеты, татами, обсуждение дел фирмы. Филология — это хорошо, но для выживания в мутном море российского бизнеса надо больше. Секлетиня охотно занималась всем, чем предлагали. Даже эскизы рисовала, объясняя идею. Подхватив ее задумку, рекламный отдел создал целую серию плакатов в стиле скетч с парнями и девушками, занимающимися спортом в куртках фирмы «Финиш». Потом добавили детскую серию с собаками и енотами. Правда, выматывалась она совсем этим изрядно. Зато и спала крепко, благо покушений больше не было. Так незаметно прошла осень, затем зима. Сдав сессию, клеточка кружилась в холле и кричала. «Кто молодец? Я молодец!» «По какому поводу такое веселье?» Ухмыльнулся Трунов, любовь с дочерью. «Я сдала все на отлично, у меня останется повышенная стипендия». Радовалась клеточка. Отец взял и похвалил. «Вот молодец! Горжусь тобой!» Маргарита Александровна открыла было рот сказать, что те несколько тысяч, что внучка получает на студенческую карту, пустяк по сравнению с теми суммами, которые положил на ее счет отец, но перехватила взгляд зятя и замолчала. «Он прав». Девочка заработала эти деньги сама, нельзя обесценивать ее достижения. Зимние каникулы Секлетиня провела почти в спячке, отсыпалась после досрочно сданной сессии, гуляла по лесным тропинкам, плавала в бассейне, угорелась в бане, в общем, всячески восстанавливалась после серьезных нагрузок. Ее телохранительница даже изменила немного обязательную программу. Вместо тира — дартс в гостиной, вместо татами — катание с горок и валяние в снегу. В обязательной программе остались только светские визиты. Вот тут приходилось выкладываться. Но клеточке все было интересно. Она с удовольствием ездила с отцом на корпоратив финиша, поднимала бокалы с минералкой на презентациях, премьерах и юбилеях. На нее посматривали, наследница, оценивали. Марк даже завез ее в декабре в крупный ювелирный салон и порекомендовал выбрать несколько украшений. Когда клеточка недоуменно хлопнула глазами, вздохнул и сказал, считая это формой» как вечерние платья. «Поняла». Секретиня улыбнулась, обозрела ряды со стандартными украшениями и пожала плечами. «Пап, мне тут ничего не нравится. Все слишком обычное. Можно ты мне просто выделишь сумму, а я с бабулей пройдусь по мастерским? Эксклюзив, конечно, дороже, но его сразу видно». Финн оценил и смелость, и желание. Поговорил вечером с тещей, вручил карточку. И тем сделал своей дочери самый настоящий подарок. Была у недавняя недавняя мечта — серьги-капельки. Подобрать качественный грушевидный жемчуг — и так задача непростая. А уж создать с ними украшение, притягивающее взгляд, и вовсе непросто. В общем, как раз к новогоднему корпоративу для клеточки пошили платье из тонкого бархата сливочного цвета с деликатной меховой отделкой, и серьги были куплены и доставлены по адресу. Остальные покупки были более дерзкими и молодёжными. маливый дизайнерский браслет и серьги-рамки в бирюзовых и лиловых тонах Бусы до талии из стекла ручной работы отлично смотрелись с винтажным платьем в стиле 20-х годов XX 20 -го века. Серги с грубо обработанной бирюзой и крохотными золотыми самородками. В общем, все модное, стильное, молодежное и экологичное. Притом за рамки бюджета Маргарита Александровна и Клеточка не вышли но Финна регулярно спрашивали, где он прикупил такую красоту для дочери. Пролетели праздники, и снова потянулись суровые будни. Длинные каникулы способствовали романам среди студентов. А уж когда в воздухе запахло весной, и девушки вынули из гардеробов легкие куртки и короткие юбки, Марк Трунов напрягся в ожидании. Воспитание воспитанием, а гормоны есть гормоны, их не обманешь. Он еще помнил, как рвал и металл Горецкий, когда Иккан увел к себе Софью прямо с празднования 8 марта в студенческом кафе. Ладно, Женька тогда уже с головой дружил. Обольстил девочку, но женился так быстро, что их первый малыш родился в браке. А Секлетиния как будет вести себя она, признается отцу или будет скрывать роман до последнего. Финн не знал, но заранее беспокоился. К тому же он сам еще не старик, и это яркое весеннее солнце что-то будило в нем такое: желание снова испытать щемящую нежность, добавить к обычному удовлетворению потребности тела, капельку душевного тепла. Найти ту, без которой жизнь почти невозможно. Мечты, мечты. Мужчина резким жестом затушил сигарету и поднял глаза на телохранительницу дочери. Толковая девчонка. Все замечает. С клеточкой подружилась, но без фанатизма. Блюдет, но не ограничивает. И симпатичная какая. Даже не скажешь, что ломаная и битая. Почти как он сам. «Спасибо, Арина». «Значит, пригласил на свидание. а Асиклетиния?» «Согласилась посидеть в кафе. Но, по-моему, этот юноша ей интересен исключительно мозгами». Марк хмыкнул. «Спасибо. Приглядите там. Я дочь не ограничиваю» но неприятностей не надо. И еще. У вас послезавтра выходной. Хотите съездить со мной на трек? Погонять?» Арина помедлила, потом кивнула. «Не откажусь, если дадите свой ровер порулить». Фин поднял бровь, но не удержался от улыбки. Дам. «Тогда во сколько?» «Лучше пораньше» пока не набегут модные мальчики в понтовых тачках. «Пять утра? Годится!» Марк ухмыльнулся, как мальчишка, и внезапно ощутил, как где-то возле сердца разливается тепло. Совсем как тогда, девятнадцать лет назад, когда самая красивая девочка в классе взглянула на него с улыбкой и протянула руку. Смутившись, он поднял взгляд, но Арины в комнате уже не было.